Глава 10. Перепрыгнув с последнего валуна на обломке обшивки, Стэн вошел в коридор, от которого осталось всего 10 метров в длину, и, предупредив Ширу голосом на случай, если она вздумает стрелять, открыл дверь каюты. Бросив на Ширу, сидящую на кровати внимательный взгляд, Стэн прошел к дальнему углу каюты и осмотрел несколько нетронутых ящиков. «Этого нам хватит недели на две», — проговорила Шира, молча следившая за ним взглядом. Стэн в ответ повел плечом и, соглашаясь, кивнул головой. «Но что мы будем есть и пить дальше? Я не знаю», — добавила Шира, отложив пистолет в сторону. Видно, она не расставалась с ним ни на секунду с того самого момента, когда Стэн ушел осматривать местность, где они находились. «Вряд ли мы будем торчать в этой дыре две недели», — заметил Стэн, возвращаясь к ней и вытаскивая из-за пояса бластер. «Да?» — удивилась Шира. «Да», — утвердительно ответил Стен. «Через несколько дней, когда тебе станет лучше, мы попытаемся пробраться лесом к остальным обломкам корабля». «Это невозможно, Стэн!» — возразила Шира и покачал головой. «Почему?» — резко спросил Стэн. «Даже через несколько дней я все равно не смогу нормально ходить. Для тебя я буду ненужной обузой». «Понятно», — протянул Стэн, и его рот скривился в иронической хмылке. «Тебе еще остается добавить к этому, чтобы я оставил тебя здесь с пистолетом и шел один, верно?» Шира, слегка покраснев, гневно сверкнула на него глазами и в знак согласия пустила ресницы. «Тоже мне!» презрительно фыркнул Стэн. «Но еще тебе следует добавить и то, что об этом ты никогда меня не попросишь, потому что тебе меньше всего на свете хочется остаться здесь одной. Я угадал?» «Впрочем, здесь и гадать нечего», — добавил он, видя, как Шира попельменно то краснеет, то бледнеет. «Так что, крошка, давай обойдемся без этих пустых разговоров и займемся делом». «Я все равно не смогу идти», — тихо проговорила Шира. «Где мы сейчас находимся?» — неожиданно спросила она. — В ущелье. — Ну вот, я не смогу даже выбраться из него. — Я сделаю тебе костыль. — А если на нас кто-нибудь нападет, что тогда? — Будем защищаться, — процедил Стэн, вспомнив о странных деревьях и о зеленом коврике, который наверняка опасен. Это уж точно, с усталой улыбкой проговорила Шира. Но я не думаю, что я смогу одновременно смотреть себе под ноги, следить за тем, куда ставить костыль, да еще и время от времени постреливать по сторонам. Все это бред, заключила она. Что ты тогда предлагаешь? Резко спросил Стэн. Ничего, просто ответила Шира. Хм. «Завтра займусь изготовлением костыля». Стэн понял, что Шира не против похода, а только пытается указать ему на те трудности, которые, возможно, будут подстерегать их, если он возьмет ее с собой. «Ты что-нибудь ела?» спросил он, открывая новую коробку. «Так немного». Шира скривилась и попыталась пошевелить пальцами перевязанной ноги. Они шевелились, но что толку с того, если она без боли не могла пройти и пяти шагов. Ну и намучается же с ней Стэн. «Сейчас я сделаю бутерброд». Стэн сел рядом с ней и принялся вытаскивать какие-то банки. «Что там наверху?» — спросила Шира, наблюдая за его действиями. «В лесу?» — уточнил Стэн. «Не знаю. Может, и в лесу». Шира пожала плечами и дала понять, что со времени аварии она дальше, чем на несколько шагов, от каюты не отходила. «Ничего интересного», — неохотно ответил Стэн. «Но если говорить по правде, то ничего подобного мне еще видеть не приходилось». Он на секунду замолчал, а затем рассказал ей о своих приключениях. «Теперь ты представляешь себе, что нас ожидает, если мы покинем эти обломки?» — спросил он после минутного молчания. «Мы можем не дойти», — резво рассудила Шира, не любившая строить напрасных иллюзий. «Можем», — согласился Стэн, даже не пытаясь переубедить ее. «Но я тут подумал, и у меня получается, что другого выхода у нас нет. Мы, конечно, можем сидеть здесь, пока не опустеют все эти коробки, но что мы будем делать потом, я себе не представляю». Стэн втянул носом запах, исходивший от бутерброда, и, позабыв, что это для Ширы, откусил небольшой кусок. «А зачем нам искать эти? Как их там?» Шира щелкнула пальцем и отбросила со лба волнистые волосы. «Остальные — обломки корабля». «Ну и вопросы у тебя!» — хмыкнув, ответил Стэн. «Во-первых, там, возможно, кто-то уцелел из пассажиров или парней из тех служб корабля. Во-вторых, — Стэн сделал ударение, — и это самое главное. Где-то там должен находиться грузовой отсек, отвалившийся от корабля раньше всего. И если мы его найдем, считай, нам крупно повезло». До Шира, наконец, дошло, что он этим хотел сказать, и в глазах у нее вспыхнул странный огонек. «Мы сможем вызвать помощь?» — быстро спросила она, едва сдержавшись от желания схватить его за руку. «Да», — утвердительно ответил Стэн, пустив на свое загорелое лицо тень довольной улыбки. Но «Ну как?» — похоже, этот вопрос интересовал Ширу больше остальных. «Очень просто» с улыбкой превосходства, проговорил Стэн. «Даже после такого крушения, как наше, в грузовом отсеке наверняка кое-что уцелело из аппаратуры и летательных средств», — пояснил Стэн. «Но на Хорсте не было планетарных катеров», — возразила Шира. «Их должны были погрузить на корабль, но почему-то не сделали этого». «Это неважно», — отмахнулся Стэн. «У нас был флайграф, а в контейнерах ретрансляторы десяток антиграфов. Если хотя бы пять из них соединить в одно целое и подключить к компьютеру, то с помощью этой своеобразной платформы можно будет вывести ретранслятор на орбиту и послать оттуда сигнал бедствия. Возможно, нас услышит какой-нибудь корабль и придет на помощь. В любом случае, ничего другого придумывать я пока не смог». Стэн Шума вытянул ноги и молча доел бутерброд. Широ тем временем обдумала его план со всех сторон и лицо ее постепенно утратило появившуюся был оживленность. «Ты чего?» — насторожился Стэн, и рука его потянулась к бластеру. «Все в порядке, Стэн!» Шира натянуто улыбнулась и добавила. «Твой план хорош, но мне даже не хочется говорить о тех препятствиях, которые, возможно, да что там возможно, наверняка нас поджидают. Ретранслятор может оказаться поврежденным, антигравы тоже, да и вообще...» Шира махнула рукой и устало кинулась на импровизированную подушку. «Знаю!» — буркнул Стэн и посмотрел на нее с нескрываемым раздражением. «Могла бы об этом и не говорить!» «Могла», — согласилась Шира. «Но что от этого изменится?» Стэн ей на это ничего не ответил. Он думал совсем о другом, об охотнике. Если бы рядом с ним сейчас находилось это загадочное существо, он чувствовал бы себя намного спокойнее и увереннее. «О чем ты задумался?» Вмиг насторожившись, спросила Шира. Ей почему-то почудилось, что Стэн от нее что-то скрывает. «Жаль, что с нами нет охотника», — ответил Стэн. «Какого еще охотника?» «Существо, которое мы везли с собой в клетке» пояснил Стэн, удивляясь, как это она успела забыть о своей встрече с этим диковинным зверем. «А, вспомнила!» Шира улыбнулась и кивнула головой. «Это тот мешок, которого я видела в клетке, верно?» «Он самый», — подтвердил Стэн. «Разве он мог бы нам помочь?» «Еще бы!» Стэн мечтательно вздохнул и достал из кармана блок управления охотником. «Он защитил бы нас от всех неожиданностей на этой планете!» «А где он?» — спросила Шира, вспомнив, наконец, как выглядел охотник. откуда мне знать Стэн насупился и задумчиво повертел в руках блок управления. Когда я очнулся после всего этого, охотника уже рядом не было. Может, он погиб? Вряд ли. В одном месте корпус рубки управления был прожжен, и это наверняка его работа. Видно, охотник ушел с корабля сразу после того, как рубка управления свалилась в ущелье. — Его можно отыскать как-нибудь? — Ха! Стэн мотнул головой и изобразил на своем лице некое подобие улыбки. Охотник вернется только в том случае, если сам этого захочет. «Тогда зачем тебе этот блок? Pearls性, недоуменно спросила Шира. Он служит для управления охотником. Правда, во время аварии с ним что-то случилось. С блоком? поинтересовалась Шира. С охотником! пояснил Стэн. Он перестал подчиняться сигналам генератора, и едва не прикончил Нейла. А кто такой Нейл? Мой приятель. А, -а, -а, а, понимающий протянул Шира и на некоторое время задумалась. Стэн тем временем шумно поменял свою позу и, считая, что разговор на этом закончен, хотел было закрыть глаза. Как у дальней стены за коробками, заметил какое-то движение. Присмотревшись повнимательнее, он увидел, как в трещину корпуса просовывается тонкая трубка темного цвета. Конец ее время от времени скользил по стене и, казалось, исследовал ее поверхность. Стэн тронул Ширу за руку и одними глазами указал на эту трубку. От испуга Шира чуть не крикнула, но Стэн навалился на нее всем телом и зажал рукой рот. «Молчи!» — зашипел он ей прямо в ухо. Шира, придавленный весом его тела, с шумом выдохнула воздух носом и попыталась освободить рот. Дышать ей совершенно было нечем. Не обращая на ее подергивание внимания, Стен осторожно взял бластер и навел излучатель на трубку, которая, растягиваясь, достигла длины около полуметра. Из этой трубки на стену выкатились несколько пятнистых шариков и с удивительной резвостью принялись разъедать останки обшивки. — Стэн, что это? — прошептала Шира. Рот ей удалось освободить, обслюняв при этом всю свою ладонь Стена. Тот молча вытер ладонь об ее собственную одежду и нажал на пуск. Ослепительный луч вдоль секунды превратил трубку и шарики в облако пара, расплавив при этом и залив металлом образовавшуюся во время удара трещину. Как только вспышка погасла, Стэн с бластером в руке рванул дверь и бросился по коридору к тому месту, где он обрывался. Остановившись у рваного и покореженного края, он еще успел увидеть, как между камнями скользит какое-то существо, со спины которого свисает обгоревший кусок трубки. Выругавшись, Стен быстро поднял бластер и мощным лучом провел по камням, за которыми скользила эта тварь. Прежде чем накалились и начали плавиться камни, убегавшее существо сгорело, и от него не осталось и следа. Все еще не опуская оружие, Стен спрыгнул вниз и приблизился к тому месту, где неизвестное и, возможно, опасное существо, пыталась проникнуть внутрь отсека. В редкой траве он обнаружил несколько пятнистых шариков, которые ползали среди листьев, непонятно чем занимаясь. Недолго думая, Стэн раздавил их ботинком Я осмотрел корпус отсека в том месте, куда попал луч бластера внутри.